Собиратель народных преданий, живших в XIX веке, слышал от тамошних крестьян такой рассказ. Между Регенфельдом и Штофеном в Лехе расположена просторная запущенная пустошь, лежащая на возвышенности. Именно там и замечали люди дикую охоту, которая происходила особенно долго и жестоко. Однажды там случилось проходить одному человеку из Хофштеттена. Уже темнело. Внезапно он услышал вдали вой и странные звуки, как будто начиналась неистовая буря. Он притаился и замер. И, оглядевшись, увидел, что прямо над ним по воздуху несется дикая охота. Ворожение «дикая охота» Это, естественно, трактовка, не принадлежащая ни рассказчикам, ни фольклористу, записавшему это предание, поскольку тогда еще не существовало понятий для описания этих явлений. Нам известны примеры куда более древних преданий, в которых посредством привычных понятий описаны загадочные технические объекты. И когда он, растерявшись и цепенева от ужаса, забыл прижаться к земле, некая сила легко подняла его в воздух и повлекла за собой. Шесть долгих недель бедняге не удавалось вернуться на землю. Ни одна живая душа не знала, где он и что с ним. Его близкие уже начали было горевать о нем, Да он и сам не знал, куда он попал и как ему оттуда выбраться. Он был словно не в себе и никак не мог собраться с мыслями. У него постоянно кружилась голова, стоило ему только подумать о чем-нибудь, и у всех, кто слышал об этом, о дикой охоте, тоже голова шла кругом. Если же прочесть это предание во всеоружии новых знаний, И взглянуть на него глазами современного человека, приходится признавать, что это почти классический пример контактов четвертого порядка, то есть похищения. Человек видит, как к нему приближается нечто, затем оно забирает его на борт, и человек как бы исчезает, а затем возвращается обратно и понятия не имеет, где же он оказался и что с ним было. Феномен провала во времени. Вполне возможно, что человек, переживший этот контакт, еще мог быть в живых, когда Карл фон Леопрехтинг узнал об этой истории. Однако столь же вероятно, что после подобного контакта он мог частично лишиться рассудка и сделаться не вполне вменяемым. Похищение Ханса Бухмана 1572 год. В одной из старинной рукописи XVI века до нас дошло почти протокольное, точное описание уникального в своем роде случая, повествующее о таком же воздушном полете. Описание это принадлежит Перу городского писаря города Люцерна ренварта Кисата 1545-1614. В лето 1572 месяца ноября, 15-й день, мой земляк по имени Ханс Бухман, именуемый также Крис Бюллер, Фон швиль служащий из Роттердамской конторы, коему уже исполнилось 50 лет, довел до моего сведения, что однажды он, имея много поручений от начальства, неожиданно пропал невесть куда. Четыре недели спустя он, от пропавшего пришла весточка, что он находится в Милане. Наконец, на сретении следующего, 1573 года, 2 февраля, то есть два с половиной месяца спустя после своего исчезновения, он вернулся домой, лишившись волос на голове, бороды.